Пиявки заползли в карман курточки Один водяной жук несколько раз влезал на его нос, высоко торчавший из воды И тут бросался в воду ласточкой Мелкие инфузори, извиваясь и торопливо дрожа волосками, заменявшими им руки и ноги Пытались подхватить что-нибудь съедобное, но сами попадали в рот к личинкам водяного жука «Буратино это, наконец, надоело!»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 Они пробегали мимо фруда, остановились попить. Я слышала, как они хвастались, что выкопали твои деньги и как подрались из-за них. Ой, ты безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями. — Не ругаться надо, — проворчал Буратино. — Тут помочь надо человеку. Что я теперь буду делать? Ой-ой-ой, как я вернусь к папе Карло? Ай-ой-ой! Он тер кулаками глаза и хныкал так жалобно, что лягушки вдруг все в раз вздохнули. Ох, ох, тортила, помоги человеку! Черепаха долго глядела на луну,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 Безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями, сказала Тортила. Не горю, что лиса и кот украли у тебя золотые монеты. Я даю тебе этот ключик. Его бронил на дно пруда человек с бородой такой длинной, что он ее засовывал в карман, чтобы она не мешала ему ходить. О, как он просил, чтобы я тыскала на дне этот ключик.